Третье. Когда доложили о приходе американского генерального консула Гарриса, она была поднялась, чтобы оставить его наедине с гостем, но он снова еще настойчивее усадил ее. — Мне нечего от вас скрывать, Анна Васильевна. Пусть объясняется в вашем присутствии. От него не убудет. Да и вряд ли этот господин сообщит мне что-либо новое. Обычная дипломатическая болтовня. Гость, высокий, громоздкий, но тем не менее элегантный толстяк, явно смутился в присутствии дамы, хотя тут же взял себя в руки и распылялся в любезностях, после чего без особого перехода приступил к деловой части. «Мне хотелось бы, ваше высокопревосходительство, ознакомить вас с только что полученной мною телеграммой Государственного департамента. следует думать, что это хорошая новость для нас всех. Это почти признание». Гаррис протянул адмиралу телеграмму. Таким барственно щедрым жестом, будто дарил ему полцарства, а вторую половину держал за пазухой для пущего сюрприза. Но из прочитанного текста адмирал не узнал ничего, кроме того, что твердые намерения правительства Соединенных Штатов Америки по отношению к нему не изменились что намерения эти основаны на обменных нотах между ним и представителями союзников, и что оно питает уверенность в содействии ему всех элементов России, преданных делу ее воссоздания на демократических началах. «Слова, слова, слова!» — усмехнулся про себя адмирал. «Но где же ваша сладость?» А вслух сказал... Положение господин Гаррис таково, что я считаю необходимым говорить с вами без дипломатических околичностей. Откровенно говоря, я рад, что меня до сих пор не признали. Таким образом, мы избежали Версаля, не дали своей подписи под договором, который оскорбителен для достоинства России и тяжек для ее жизненных интересов. Мы будем свободны, и когда окрепнем... Для нас этот договор окажется необязательным. Гость сразу же поскушнел и вызывающе вскинул тяжелый подбородок. Неужели, адмирал, после того, что случилось в вашей стране, вы все еще бредите имперскими амбициями? Зачем она вам, эта лоскутная империя? Она только связывает вас по рукам и ногам, обрекая на бесплодное распространение и тем самым умножая ваших врагов. Адмирал насмешливыми глазами уперся в гости. «Мне не хотелось бы преподавать вам уроков американской истории, дорогой господин Гаррис, вы ее и сами прекрасно знаете, но я с удовольствием задал бы вам несколько вопросов по этой части. Разумеется, вы самая демократическая страна в мире, но, может быть, не следовало бы забывать, какой ценой обошлась на ее территории эта самая демократия. Кому, к примеру, Исторически принадлежит Калифорния или Техас, куда делись целые племена и народности с бывшей части американских земель, да едва ли стоит забывать и о чумных одеялах, с помощью которых ваши доблестные пионеры освобождали для себя лучшие земли от нежелательных аборигенов. И давно ли вы освободили черных от крепостного права? Помнится мне, что чуть попозже, чем мы в нашей варварской стране своих. Не смею более продолжать. Боюсь, этот разговор может завести нас слишком далеко. Теперь о деле, господин Гаррис. Разумеется, мы сами заварили свою кашу. Мы сами должны ее и расхлебывать. Но уж коли наши союзники в нее вмешались, то они должны отдавать себе ясный отчет, что не делают нам этим одолжение, а защищают прежде всего себя поскольку программа большевиков, насколько я знаю, не предполагает остановки на границах бывшей Российской империи, а простирается в своих претензиях на весь мир. Рано или поздно вам самим придется сойти с ними лицом к лицу, но тогда у вас уже не окажется такого безотказного союзника, как Россия. Она сделается вашим кошмаром и наваждением, Вы забудете о процветании и вынуждены будете думать о том, чтобы только выжить. Но, уверяю вас, что выжить вам в конце концов не удастся, потому что невозможно вечно жить в состоянии обороны. Вам так или иначе придется капитулировать. Впрочем, эту военную аксиому вам может преподать любой лейтенант из Вестпоинта. Но мы делаем все, что можем. Заволновался, заколыхался всем своим грузным телом гость. Разве мы мало сделали для вас? Даже если бы вы сделали в десять раз больше, это было бы каплей дистиллированной воды в море серной кислоты, заливающей сегодня Россию. Чего же вы хотите, адмирал? Прямого военного вмешательства? Не просто вмешательства. Войны. Это невозможно, ваше высокопревосходительство. Никто в нашей стране не санкционирует нам этого безумия. Тогда знаете, — адмирал безнадежно развел руками, — могу вам на прощание, господин гарри лишь процитировать Гамлета. Из жалости к вам я вынужден говорить правду. Несчастья ваши только начались. Готовьтесь к еще большим. Гаррис встал и молча откланялся, но в тяжелой его поступе по дороге к двери чувствовались недоумение и растерянность. Вот повернулся адмирал к ней, едва Гаррис вышел. Даже лучшие из них не в состоянии понять, что же действительно происходит сегодня в России. Чего нам ждать от худших, вроде генерала Жанена? Я уж не говорю о нашем русском мужике, который просто устал и уже согласен на любую власть, лишь бы замириться. Мало кто хочет замечать, что человечество заразилось новым видом эпидемии, которая лишает его основной жизненной функции — чувства самосохранения. А это в сто раз страшнее чумы. До сих пор он никогда не говорил с ней о делах или политике. Его внезапная откровенность не столько польстила ей, сколько испугала ее. Видно, груз, который ему выпало нести на себе, становился ему не по силам, и он спешил поделиться им с нею, чтобы облегчить себя. Нет, она не боялась разделить с ним этот груз. Ее пугало лишь то, что он теряет веру в себя и в свою звезду, а это было для нее страшнее всего. — Неужели вы не видите выхода, Александр Васильевич, дорогой? — взмолилась она. Неужели поражение неизбежно? Смотря что считать поражением Анна, «Победа моя — это вы, а больше мне ей желать грешно». И он благодарно приник к ее руке.